Глава 9. Могильник Утро на границе дикой территории и пустых земель выдалось холодным и туманным. Туман оседал в виде крупных капель росы на незастегиваемых спальных мешках и плащ-палатках сталкеров. Тлеющие крупные угли ночного костра сердито выпускали порог, отфыркиваясь от подкрадывающейся к ним влаги. Медленно, но верно небо на востоке светлело, и уже скоро стали четче видны верхушки деревьев на его фоне. Отряд спал, за исключением утреннего дежурного, поляка. Тот, став поближе к переливающимся красным цветом и подернутым пеплом углем, чутко вслушивался в предутреннюю зону, слегка покачиваясь в такт выбранного им ритма и выдыхая порог, видимый в холодном воздухе. Время от времени он напрягал поочередно разные группы мышц, чтобы чуть-чуть взбодриться и разогнать кровь. Танцор проснулся много раньше других от онемения правой части тела, которая частично перешла уже и за середину. Некоторое время он думал, что просто отлежал ее, но онемение не проходило. Правая часть тела слушалась, но практически ничего не чувствовала. Лежа на спине, он сначала пощипывал, а потом начал разминать правую часть тела левой рукой. С трудом добившись некоторого более или менее чувствительного отзыва от правой половины, он перетек из лежачего положения в сидячее, а потом встал. Поляк, державший АК-103 и краем глаза, наблюдающий за телодвижениями танцора, участливо спросил, «Что, они спится?» «Да не очень-то» ответил танцор, присаживаясь вплотную к костру и подбрасывая несколько веток на угли. Протянув обе руки к вспыхнувшему костерку, он сам увидел, насколько заметна разница в цвете рук. Правая рука была заметна серией левой. Он синхронно сжал и разжал обе руки. «Нормально». Приблизил обе руки к огню. Чувствительность тоже была почти одинаковой, но не одинаковая. Левая рука с удовольствием ощутила жар костра и погнала потеплевшую кровь выше по телу. Правая же часть только ладонью чувствовала жар, не пуская его выше. Думать, что и где он мог подхватить, ему не хотелось. Наверное, он тщательно избегал всякой мысли о том, что с ним может быть что-то не так. «Все спокойно?» — на всякий случай тихо спросил танцор. В его первую самую роскошную смену, когда ты еще не остывший с похода легко переносишь полтора-два часа ночного дежурства, ровным счетом ничего не происходило. Свободовцы специально выбрали ему такое время, поскольку опасались, что глубокой ночью, когда окружающая их дикая территория оживет по-настоящему, не бродящими в отдалении свинками, а темными мрачными тенями, бредущими на мерцающий огонек костра, сдерживаемый лишь спокойным духом дежурящего сталкера. Бывший долговец не сдержится и откроет огонь. При таком раскладе веселая и, наверное, последняя ночь обеспечена всему отряду. Шурин не стал объяснять сталкеру, что ночью в основном ходят мутанты, подбирающие трупы сородичей, других умирающих или раненых мутантов и сталкеров, источающих дух страха или смерти, что приравнивает их к раненой, а потому и легкой добыче. Танцор бы не понял. Настоящих охотников на человека надо чувствовать заранее, как аномалию так же как опытный пловец с акулами знает, какая из них просто плывет мимо, а какая идет в атакующем вираже. Естественно, человек, попавший в бассейн с акулами, начал бы паниковать, взбивать кучу брызг, и вряд ли кто из морских хищников устоял бы перед такой приманкой. Для спокойно сидящих у костра людей риск подвергнуться нападению мутантов не больше, чем у плавающих у берегов Австралии людей. Конечно, в большинстве случаев расположившиеся в открытом месте сталкеры, вероятно, не подозревают, что в нескольких метрах от них за стволом дерева укрылся излом, что гибкая тень, не отпечатавшаяся на ДЖФ, химера что чернобыльский пес, экранируемый аномалией в сотни метрах от костра, положил свою лобастую голову на передние лапы и чутко следит за людьми, сдерживая свору слепых псов от продолжения погони за плотью. Еще десятки других мутантов могут пройти мимо, если они не специально преследуют ранившего их двуногого, сейчас сидящего или спящего возле костра». В таких случаях, если сталкер ранил и не добил мутанта, не погасил свой след, уходя от него, мутант настигает своего обидчика уже ночью. Ну и само собой, если страх перед зверем беспричинно велик, то и нет ходу новичку из малой зоны в среднюю, а тем более из средней в глубокую. Поляк молча кивнул в ответ танцору, присаживаясь рядом. «Давай потихоньку остальных будить». «Туман скоро разойдется уже», — сказал он. Потихоньку толкнув каждого в плечо, танцор разбудил всех. Быстро собрали завтрак, проверили оружие, оправились. Наконец отступление ночи, как и тумана, стало безоговорочным. В оптику стали видны дальние деревья, овраги с кустами, покрытыми красными ягодами, неверное призрачное свечение холодца по обеим сторонам колеи. «Опа, танцор, ты ж совсем серый!» – озабоченно заметил кран. Все обернулись на новобранца. Действительно, сейчас стало видно, что лицо танцора теперь по окрасу напоминало куртку новичка, такую же желто-серую цвета высохшей травы. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил транзит, открывая аптечку. «Да нормально, спал, ел, как можно безразличней», – ответил тот. «Кошмары не снились?» – продолжал докапываться транзит, вытаскивая одноразовый пластиковый инъектор из аптечки. «Нет, не снились», – также спокойно, глядя в глаза, ответил танцор. «Давай рука в полокоток задери, я тебе на всякий случай укольчик сделаю. Тут антибиотики в наборе, специальная разработка для солдатиков в условиях зоны. Помочь не поможет в случае чего» но заразу за пять минут вычислит. Хоть знать будем, в какую сторону тебя тащить», — указал транзит. «Да, пожалуйста», — ответил новобранец, закатывая левый рукав выше локтя. «Надо так надо». Свободовец, несколько раз ткнув короткой иглой мимо вены, наконец сделал укол. Танцор нетерпеливо зашипел. «Подождем пару минут до появления признаков». Вся группа вперилась глазами в танцора. Но тот стоял, как ни в чем не бывало, несколько минут, глядя то на просвечивающиеся среди деревьев неба, то на товарищей, то на остатки костра. «Ну что, болит чего-нибудь? Голова кружится, может, поинтересовался кран. «Нормально все. Я ж говорю, акклиматизация. Только время зря теряем. Пошли, что ли?» — предложил танцор. Транзит с сомнением посмотрел на него. «Ничего не пойму». Может, и вправду не климатит. Ладно, ехали. Порядок прежний. Спустя чуть более получаса группа ступила на территорию пустых земель. Твердая, несмотря на обилие дождей почва, множество небольших возвышенностей, покрытых каменистым щебнем, редкая скудная трава и словно рывками двигающаяся по склонам тяжелый, чувствуемый всем телом ветер. Редкий и чахлый кустарник иногда заменялся такими же низкими и кривоватыми деревцами, дождевая вода, стекавшая по склонам, исчезла в никуда, но оставила следы эрозии, словно глубокие морщины на щеках старухи. Аномалий стало меньше, они как будто старались соответствовать пейзажу, уменьшились и жались к редкой растительности, чаще собираясь в кучки, словно желая согреть друг друга. Ни о каких артефактах от них не могло быть и речи, не зря эти земли называли пустые. Нет сильных аномалий, нет хабара, нет хабара, нет сталкеров. Зато есть сильнейшие радиоактивные участки, наподобие того, который преградил отряду путь. Горячее пятно заставило счетчики радиации всех сталкеров сначала выстукивать мелкую дробь, а затем с каждым шагом наращивать треск, норовя превратить его в белый шум. Вряд ли танки прошли сквозь него, скорее всего горячее пятно появилось здесь после выброса. Как бы это ни противоречило законам физики, горячие пятна могли легко передвигаться по территории глубокой и средней зоны, изредка радуя своим появлением и сталкеров возле периметра. Группа, сделав большой почти часовой круг вокруг стрекочущего участка, наконец снова вернулась к потерянной было танковой колее, которая шла прямиком на рыжий лес. Танцор никогда не был здесь, у Долга не так много дел в этих пустых землях. Теоретически, он изучил возможные маршруты к ЧАЭС, ему как командиру квада доверили координаты нескольких схронов Долга, находящихся в этой локации. Но если исходить из запомненных им координат, и судя по карте в ПДА, их как раз накрыло жутким радиационным пятном, на обхождение которого им понадобилось более часа. Тягучие пустые земли, однообразный пейзаж, словно повтор одного слайда за другим на старом проекторе. Постоянно странное ощущение, что кто-то неотрывно следит за тобой, переставляя начало первой картинки, когда ты уже выходишь из второй, меняя лишь варианты расположения лежащих под ногами, острых с прожилками кварца камней, до да форму низкоплывущих темных облаков. Внезапно Шурин остановился, присел на одно колено и начал оглядывать окрестности в оптику СВД. Группа немедленно последовала его примеру, превращаясь из ростовой фигуры в тире в поясную. Шурин обернулся, показывая знаками, чтобы все приблизились. Когда осторожно шагающие сталкеры, оглядываясь по сторонам и не осмеливаясь выпрямиться во весь рост, подошли к нему, заглядывая через плечо, вопреки обычной осторожности он достал свою позолоченную зажигалку и прикурил. «Все!» «Амба! Конец солдатиком, делая глубокую затяжку, сказал он. «Встретила их зона», — добавил он, выпуская дым. Ветер тут же играючи унес сизое облачко в сторону и разбил его там на мелкие части. Несколько мгновений никто ничего не понимал. Танзор беспомощно глядел то на транзита, то на Шурина транзит сощурившись пытался сообразить что то глядя на землю перед ведущим их сталкером кран на всякий случай через прицел оглядывал раскинувшийся впереди безжизненный простор только поляк задержавшись на пару секунд с вопросом затем также поглядев на пространство перед собой в оптику ока, вдруг ошарашенно выдохнул ни хрена себе Одновременно его руки начали шарить по карманам в поисках сигарет. Шурин, не оборачиваясь, протянул открытую пачку ему, откуда поляк снова достал пару и растерянно козырнув прикурил. Еще несколько мгновений длилась пауза, наконец транзит не выдержал. «Ну, в чем дело, Шурин, не томи», — свистящим шепотом сказал он, глядя то на Шурина, то на поляка, то на крана. «Вот это видишь?» – спросил Шурин, указывая пальцем в землю перед собой. Палец сталкера указывал на несколько сломанных в одном направлении травинок, на твердый, не держащий след земле. За сломанными соринками, на выступающих из-под земли камнях, едва виднелись на грани визуального восприятия легкие белые царапины в земле. Через полтора метра картинка повторялась. «Кровосос», — сказал транзит, сосредоточенно соображая. «Теперь смотри туда», — указал пальцем Шурин, одновременно подавая свою винтовку с лучшей оптикой сталкеру. Транзит экран одновременно взяли несколько десятков метров почвы перед собой в прицел. «Мать честная», — не сдержался транзит. «Это сколько же рыл?» «Штук двести, не меньше», — негромко сказал Шурин. Срок годности как раз с колеей совпадают. Танцор, наконец, поняв, куда и на что надо смотреть, глядя в прицел своего Энфилда, увидел впереди на протяжении нескольких десятков метров, как ему показалось, чуть более присыпанную песком поверхность, чем обычно. Вглядевшись, он понял, что верхняя часть серой и ломкой травы растоптана, а поверхность изрыта мелкими, едва заметными, но слишком уж одинаковыми по размерам и направлению ямочками. Эта тропа, шириной чуть более 20 метров, показывала, что по ней на протяжении нескольких минут неслись на полной скорости непревзойденные охотники на человека – кровососы. Тропа выходила откуда-то со стороны дикой территории и, постепенно сближаясь, накладывалась на колею танковой колонны. Да, зона встретила железный кулак с большой земли, но это были только швейцары, с легким поклоном закрывающие двери позади пришедших на бал гостей. Основные же действующие лица только ждали своей очереди. «Может больше?» Словно во сне повторил транзит, отцепляя с пояса флягу с водой и неотрывно глядя на убегающую вперед желтую полосу, сделал несколько шумных глотков. Шурин внимательно посмотрел на танцора. Было ясно, что ситуация для свободовцев нестандартная, но они, ребята, тертые и могут положиться друг на друга в любой ситуации. Новобранец же Хоть и одетый в комбинезон «Ветер свободы», все еще не носил нашивок свободы, следовательно, признанным своим он еще не был. Стало быть, вопрос его надежности в критический момент вполне актуальный. «Ну что, танцор?» — спросил его Шурин, тщательно подбирая слова, чтобы схватить состояние сталкера одним словом. «Не очкуешь? Нормальный человек никогда бы не пошел добровольно вслед даже за одним кровососом. Чего уж говорить о сотне или двух сотнях мутантов, которые, судя по следам, пробежали здесь. Даже если они рассредоточились по местности, все равно их должно быть неимоверное количество. Стоило ли лезть под нож? «Очкую», — хриплом от волнения голосом ответил тот. «Но назад не сверну». «Добро, сталкер», — кивнул ему Свободовец. «Транзит». Вопросительно обратился Шурин к ответственному за судьбу отряда командиру. «Веди, Шурин! Взялся за гуш, не говори, что не дюж!» Успокоил сам себя транзит. «Ехали!» Отряд цепочкой пошел по двойному следу, ведущему к уже видимой через многократную оптику с некоторых возвышенностей, прерывающейся линии Рыжего леса. Метры, десятки, сотни, километр, один, второй... Нескончаемая череда небольших возвышенностей и пригорков, покрытых суховатой травой, мелким кустарником и камнем. Наконец ветер поменялся, если раньше он рывками дул с юго-востока, толкая сталкеров в грудь и справа налево, то теперь начал умеренно дуть в спину с запада. Последний небольшой пригорок, за которым уже должна была показаться громадина рыжего леса. Впереди идущий Шурин замер, и медленно и плавно перетек в лежачее положение, подползая к гребню пригорка, по склону которого они поднимались. Отряд последовал его примеру, стараясь не шуршать травой. Картина, открывшаяся впереди, была незабываемой. В пятистах метрах от них, на скудной почве пустоши, изрытой воронками от ракетных взрывов и вспоротой крупнокалиберными пулеметами, Были видны тела первых кровососов, уже подъеденных падальщиками и расклеванных молча ходящими промеж тела воронок воронами. Полоса из тел мертвых кровососов растянулась на сотню метров, все более сгущаясь искривленными конечностями и оголенными ребрами к центру впадины, образованной холмом с запада, на котором лежали сталкеры, и выжженным холмом с севера. Там, где тела кровососов достигали максимальной плотности, стояли неровные линии к рыжему лесу железные корпуса танков. Двенадцать танков были схвачены мощнейшими аномалиями. Несколько из них, невысоко приподнятые над землей, медленно и завораживающе крутились в могучей птичьей карусели. Восемь танков без признаков влияния аномалий стояли с пригнутым или обломанным главным калибром, сорванными пулеметами и защищающим от воздействия аномалий обвесом, зияя открытыми черными люками башен. Среди железных покореженных глыб, коими стали боевые машины, виднелись уже расползающиеся под собственным весом разлагающиеся туши псевдогигантов. Много, десятки. Дальше за танками в десятках метрах в сторону рыжего леса в оптику были видны недобежавшие до железных целей туши других псевдогигантов, разбитые близкими разрывами и посеченные осколками. Еще дальше угадывались очертания сотен тел кабанов. Сам Северный холм чернил огромным провалом, по центру в котором угадывался остов вертолета расплавившегося под воздействием высоких температур, узнаваемый только по хвостовому винту, торчавшему вверх в центре выжженной ямы. На склоне холма виднелись остатки еще двух некогда гордых и стремительных винтокрылых машин, рухнувших и взорвавшихся, разбросав черными кляксами обгорелые части фюзеляжа по обеим сторонам выжженного и изрытого взрывами холма виднелись останки человеческих тел практически неразличимых в черной обгоревшей одежде молчание только объевшиеся падали черные вороны галантно ходили между горами плоти изредка кланяясь к земле до да редкой серой тенью шевелилась спина не обращающего ни на что внимание и жующего свою пищу тушкана. «Ехали, ехали и приехали», – зачарованно прошептал транзит, разглядывая представшую перед ним картину широко открытыми глазами. Через минуту он достал ПДА и начал отбивать сообщение Лукашу. Шурин перевернулся на спину, отвернувшись от картины побоища и уставился в плывущие по небу ставшие как будто легче и светлее облака. Кран наоборот подобрался и неотрывно и пристрастно следил за каждой мелочью, в застывшей минуте смерти ворвавшихся в зону людей, читая и составляя картину боя. Поляк достал флягу с водкой, снял капюшон и прошептал что-то, сделав несколько глотков. Танцор, не теряя времени, делал снимки встроенной камерой на ладонника. Еще несколько минут группа приходила в себя. Несмотря на все ожидания, картина далеко превзошла все возможные представления о масштабе сражения. «Вижу, — сказал поляк, — душа, колобок, светляк, мамины бусы. Еще одни. Пламя, лунный свет, бенгальский огонь. Еще один. Еще что-то. Еще. Отсюда не видно. Очень хороший свет, ни копеечные». Он выжидательно уставился на транзита. «Кому что, а поляку лишь бы в поле», не поворачивая головы, по-прежнему глядя в небо, сказал Шурин. Танцор, глядя в огромные аномалии через оптику, только теперь увидел серебристые, красноватые, зеленые бусинки, перекатывающиеся в силовых волнах, исходящих от аномалий, породивших их. «Ишь, какие ножористые! восхитился кран. «А что, питание это для них до черта! Вот и выкинуло по нескольку штук возле каждой. Огромные-то какие! И дрить твою налево! В контейнер точно не влезет!» Кран, облизываясь и сглатывая слюну, покачал головой. «А что, крупного мутанта не видно, а то, что тушканы шныряют, так они сытые все. Собаки тоже отожрались да смылись», — размышляя вслух, сказал поляк. Задание основное выполнили, а про хабар уговору не было. Да и посмотри, какой! Он все-таки не сдержал алчной нотки, сквознувшие в голосе. Я таких размеров артефактов сроду в руках не держал. Это сколько же за них можно выручить, да на каждого брата поделить, а, транзит? А завтра до них другие доберутся. По лицу транзита были видны тягостные муки раздумий но они были недолгие. В конце концов, сталкерская природа взяла верх, победив человеческую осторожность и рассудительность. «Шурин, что скажешь?» – спросил он, но в голосе уже не было сомнений. Шурин перевернулся на живот, оглядывая в оптику окрестности, затем цокнул языком. «Можно, но сыкотно что-то». «Ясно, лицо транзита просветлело». «Ну что, тогда ехали. Поляк, танцор, со мной. СВД прикрывают». «Есть прикрывать», — спокойно ответили снайперы, подкладывая рюкзаки в качестве упора для винтовок. Шурин на всякий случай переполз и занял позицию возле небольшого кустика, росшего неподалеку. «Ну давай, танцор, показывай, какой ты сталкер», — сказал транзит. «Веди на танец».